Его разворот не остался без внимания со стороны противника. Группа моментально распалась на тройки, которые начали стремительно расходиться в разные стороны, отрезая его от дальних орбит и прижимая к планете. Пилоты не были дилетантами и справедливо опасались, что, несмотря на радиосообщение, ему удастся в последний момент включить гиперпривод и исчезнуть. Лишь один перехватчик не изменил курса и упорно летел в лоб. Антон, продолжая начатую игру, сбросил обороты двигателей и провалился вниз, навстречу пухлой шапке атмосферы, уклоняясь таким образом от лобовой атаки. Теперь они должны успокоиться, уверовав его самоубийственную и глупую попытку укрыться на поверхности планеты. Так и получилось. Точки на радаре рассыпались, как потревоженная стайка воробьёв. Три из них перегруппировались, чтобы следовать за ним. Оставшиеся четыре — Разбились попарно, баражируя на дальних орбитах. Антон еще сомневался, вызвали ли они крейсер. Возможно, экипажи перехватчиков надеялись справиться с ним собственными силами, присвоив себе лавры победителей. Что ж, придется заставить их взмолиться о помощи. Одно движение руки, и его истребитель начал преображаться. В хвосте обтекаемой машины выдвинулись четыре расположенных в форме буквы X закрылка, каждый из которых оканчивался вакуумной пулемётной турелью. Антон сманеврировал двигателями, стряхивая с хвоста опасно приблизившегося противника и включил боевой режим. Впереди, сразу за круглым боком планеты, разгорался ослепительный серп Зари. Машина Антона, продолжая терять высоту, падала прямо в размытую линию терминатора. На такой скорости он должен был неминуемо сгореть, рухнув в плотные слои атмосферы сверкающим болидом. Видимо, его преследователи заподозрили неладное. Тройка распалась, и они начали расходиться в стороны. «Черти!» Антон резко потянул рули, и планета опрокинулась. В глазах потемнело от мгновенной перегрузки, когда его машина на выходе из маневра рванулась в обратном направлении. Истребитель трясло крупной предательской дрожью, словно в нём от запредельной нагрузки вибрировал каждый болт. Планета проваливалась вниз слишком медленно, нехотя выпуская крохотный космический корабль из своих цепких гравитационных объятий. Щёки Антона отекли от перегрузки. Он неотвратимо шёл в лоб растерявшемуся звену, не ожидавшему столь стремительного разворота и такой бешеной лобовой атаки. Антон знал – что мало у кого выдерживали нервы, чтобы закончить этот самоубийственный маневр. Большой палец правой руки заученным движением сбросил предохранитель гашетки. Он прекрасно знал, что три пилота противника, в этот момент бросив рули управления, в рефлекторном ужасе рвут страховочные ремни, чтобы выпрыгнуть из своих кресел. Но на это уже у них не хватало времени». Четыре пулемётные установки заработали, вбивая крупнокалиберные кумулятивные снаряды в лобовую броню головного перехватчика. Его пилот в немом оцепенении смотрел, как хвостовые стабилизаторы сумасшедшего «Камикадзе» внезапно взорвались огнём. И в тот же момент обзорные экраны в его собственной кабине брызнули осколками стекла. Лобовая броня не выдержала, разлетаясь рваными клочьями, и уже мертвого пилота пригвоздила к креслу. Дистрибьютор Антона пролетел сквозь бурое облако взрыва, вырвавшись на оперативный простор, и не снижая скорости устремился прямо на баражирующую четвёрку перехватчиков. В эфире царил настоящий садом. Предсмертные вопли смешались с нечленораздельными выкриками, бессмысленными командами и мольбами о помощи. Два боковых вздутия на корпусе машины Вербицкого раскрылись, обнажая тупое жало реактивных ракет Космос-Космос залп. Пять огненных хвостов рванули вперед. Антон мгновенно сбросил обороты, намеренно отстав, чтобы дать возможность компьютерам самонаводящихся боеголовок поймать цели. Уже не один пилот окончил свой путь глупой и бесславной смертью, атакованный собственными ракетами, когда в пылу атаки, совершив залп, продолжал двигаться вплотную за роем выпущенных снарядов. Тем временем два уцелевших после лобовой атаки перехватчика пришли в себя и, стабилизировав, взбесившиеся в момент потери управления машиной, устремились назад. Нет, они не были ни дураками, ни трусами. Вражеские пилоты уже поняли, с кем имеют дело. Чем умнее и решительнее оказывался противник, тем яростнее клокотала в душе Антона, сжигавший его ненависть. Раз эти люди в своем уме, то как могли они хладнокровно сбросить ядерные бомбы на его планету? Какое оправдание можно найти таким действием? Только смерть. В космосе вновь расцвели сполохи разрывов. Антон бросил беглый взгляд на боковые мониторы и выругался от разочарования. Все пять ракет атаковали два ближайших к ним корабля, проигнорировав более отдаленные цели. Это резко меняло обстановку. У него не осталось больше боеголовок, только спаренные крупнокалиберные пулемёты да автоматическая пушка, жёстко закрепленная на носу истребителя, а баланс сил по-прежнему был не в его пользу. Четыре корабля противника пикировали на него с разных сторон, и он уже видел первые вспышки ракетных залпов. Такие секунды его чаще всего выручала интуиция мышления. Он подался всем телом, загоняя рычаги управления до упора вперёд. Его корабль на форсаже двигателей почти вертикально вонзился в лазурную голубизну атмосферы. Он не слышал монотонных выкриков бортовой киберсистемы о недопустимости подобного манёвра. Не видел, как на контрольных мониторах вспыхивают и гаснут запросы о том, стоит ли вывести атакующие ракеты в качестве целей. Вся информация безнадёжно запаздывала. Обшивка истребителя уже начала плавиться от трения о воздух. Вражеские ракеты, выпущенные перекрестным огнем с разных сторон, сошлись в одной точке, где уже не было его корабля, и частично уничтожили друг друга. А уцелевшие, по прихоти их примитивных компьютеров, перестроились на атаку своих же кораблей. На ближних орбитах расцветали сполохи разрывов и разлетались осколки брони от гибнущих перехватчиков, а он, почти потеряв сознание от перегрузки, падал ведя отчаянную борьбу со взбесившейся машиной. Резкие вспышки автоматически сработавших тормоз-снарядов ослепили его, заставив видеокамеры на мгновение погаснуть. Истребитель падал, сорвавшись в неуправляемый штопор. Обшивка горела, дымясь и отслаиваясь. Глаза пилота, окружённые тёмными синеватыми мешками от постоянной перегрузки, вылезли из орбит, но он не потерял сознание и продолжал бороться когда это казалось уже бессмысленной затеей. Конечно, он мог катапультироваться. Даже на такой скорости это спасло бы ему жизнь. Но такова природа большинства настоящих пилотов. Бросить машину, которая стала частью тебя самого, порой бывает выше человеческих сил. По крайней мере, пока еще теплится хоть какая-то надежда. Потом, когда близкая поверхность рванет навстречу экранам, этот лучик надежды погаснет. Но будет слишком поздно, и оставшихся до столкновения секунд не хватит даже на то, чтобы рвануть рычаг катапультирования. В обгоревшей обшивке обозначились широкие прорези, которые чудом, не подломившись от бешеного напора встречного воздуха, выдвинулись короткие атмосферные крылья. У Антона был единственный шанс спастись, не бросив машину. Он должен изменить вектор движения. Медленно... Миллиметр за миллиметром он тянул на себя рычаги управления закрылками, даже не пытаясь взглянуть на экраны, чтобы определить, сколько еще осталось до рокового удара о поверхность.